В это солнечное июньское утро, несмотря на обещание Данны Джасперу и Дейзи, Ник не пришёл на их выпускную церемонию. Директор школы в коричневом спортивном пиджаке и ярком галстуке, с тёплой улыбкой и глазами, выражающими безграничную любовь к своим подопечным, с ласковым голосом светился от радости, так же как дети и их родители. Стоя у микрофона, он руководил церемонией, поочерёдно выкликая один класс за другим. Следуя его указаниям, дети вставали и все вместе поднимались с места на следующий ряд, расположенный выше. Джаспер в белой рубашке с воротничком, каштановые волосы начёсаны на лоб, весь сияет. Теперь он стал третийклассником. Директор сказал: "Встаньте, пожалуйста, первоклассники этого года". Дети встали. Он продолжал: "Встаньте, пожалуйста, те, кто пойдёт во второй класс в следующем году". Дети встали. Подошла очередь класса, в котором училась Дейзи. Встаньте, пожалуйста, те, кто пришёл в этом году в подготовительный класс. Дейзи была одета в платье из мягкой голубой ткани с фигурными буфами. Это платье носила Нэнси, когда была маленькой. Моя принцесса поднялась вместе со своими одноклассниками. Первоклассники следующего года, поднимитесь, пожалуйста, на ступеньку выше. Раздаётся гром аплодисментов и топотня. Это школьная традиция. Дейзи и другие подготовишки переходили в первый класс. Их приветствовали оглушительным шумом. Наступил очень трогательный момент, когда нижний ярус опустел. Остались только учителя подготовительного класса, ожидающие новую группу пятилетних малышей, которые придут в школу осенью. Я чувствовал жгучую пустоту в душе. Контраст между этими невинными детьми и моим отсутствующим сыном был слишком мучителен, чтобы его осмыслить. После церемонии перехода в следующий класс начались речи и вручение дипломов выпускникам 8 класса, которым осенью предстояло пойти в старшую школу. Не только у меня слёзы подступали к глазам, но я понимал, что в моём случае всё совсем по-другому. Я смотрел на Джаспера в белой оксфордской рубашке с жёстким воротничком, от которого чешется шея, и на Дези в старомодном платье, белых носочках и туфельках с ремешками в стиле Мэри Джейн. Они стояли среди одноклассников, безукоризненно одетые, немного нервничающие, волнующиеся, а я вспоминал, как так же гордо стоял Ник с сияющим лицом и целой жизнью впереди. Где он сейчас? За окном виднелись просветы голубого неба. Гроза прошла, приближалось лето. Но лучи солнца не улучшили моего настроения. Я стоял в кухне, ожидая, когда закипит вода для чая. Звонок телефона. Я предсказуемо встревожился. Кто ещё может звонить в такую рань? Должно быть, это Ник. И всё же, протягивая руку к трубке, я говорил себе: "Нет, это не Ник". Чтобы не было горького разочарования, если окажется, что это действительно не он. Это был не он. Это Сильвия Робертсон. Услышал я жизнерадостный женский голос. Я мама Джонатона. Я организую все мероприятия для команды Злой тунец. Это была команда по плаванию, в которой занимался Джаспер. Щебеча Сильвия попросила помочь с устройством снек-бара на встрече в следующие выходные. Конечно, с радостью. Я уже собрался повесить трубку. Вперёд, Злой тунец, весело сказала она на прощание. Перед злой тунец попытался весело ответить я. Снова тишина. На открытых полках над мойкой центральное место среди фарфора чайных кружек и бокалов занимала фотография. Наше семейство в лодке где-то на озере. Мой отец в солнечных очках и рыбацкой шляпе машет рукой и улыбается. Дейзи совсем малышка сидит на коленях у Карен. Её личико скрывает шляпа от солнца с широкими полями. Мальчишки на переднем плане улыбаются в камеру. Джаспер, которого только что постригли так, что каштановые волосы обрамляют его радостную рожицу, и Ник с короткой стрижкой и сверкающими брекетами. «Мои мальчики». Сзади на фотографии штамп с датой. 10-12-96. Значит, Нику здесь 14. «Где же он?» А тем временем в доме Карен, расположенном за холмом под стеной каньона, Дон только что вылез из своей берлоги и устроился в привычном солнечном уголке гостиной. В старых топсайдерах, в потёртой футболке и шортах, он сидел в плетёном кресле и читал об адмирале Нельсоне. Нэнси возилась в саду. Внезапно она вспомнила про стиральную машину и подумала, что стирка должно быть уже закончилась. Она засунула секатор в кожаный футляр на поясе и побрела по дорожке к дому. Сняв садовые перчатки, Нэнси прошла в загромождённый разными вещами цокольный этаж, пропитанный характерным запахом сырости и стирального порошка. За помещением, где стоят стиральная машина и сушилка, была комната для шитья и маленькая спальня, где спал её сын, когда был подростком. На стене висели луки, подарки друзей и членов индейского племени Черноногих её родителям. Сейчас комната пустовала. Здесь спали внуки, когда приезжали в гости и оставались на ночь. Прежде чем засунуть выстиранное постельное бельё в сушилку, нужно из неё вытащить чистую высушенную одежду. Она собралась выложить вещи на кровать, чтобы потом аккуратно сложить и убрать. И охнула от неожиданности. Под кучей шерстяных одеял угадывались очертания тела. Нэнси сумела взять себя в руки. Она присмотрелась и поняла, что это Ник. Худющий, кожа да кости, сотрясаемый дрожью, он спал, и даже её крик не разбудил его. «Ник!» — воскликнула она. «Что ты...» Ник, полностью одетый в черных джинсах и рубашке с длинными рукавами, затравленно взглянул на нее совершенно черными глазами. Встал. «Что?» «Нен...» Оба были потрясены встречей. «Что ты здесь делаешь?» «Ненси», — начал он, — «я...» «С тобой все в порядке?» Он поднялся с кровати, схватил свою сумку, запинаясь, начал извиняться. Ничего, Ник, постаралась успокоить его Нэнси. Всё хорошо, просто ты до смерти напугал меня. Мне, мне жаль. Ник, ты сидишь на наркотиках? Он промолчал. Ты можешь оставаться здесь сколько захочешь. Всё в порядке. Просто скажи мне правду, не надо таиться. Меня ведь чуть инфаркт не хватил. Он вышел из комнаты и начал подниматься по лестнице. Она последовала за ним. Ты что-нибудь ел? Может, мне что-нибудь приготовить? Не надо, спасибо. Может быть, только банан, если можно. Ник, чем я могу тебе помочь? В глазах у неё стояли слёзы, она моргала, пытаясь их смахнуть. Просто скажи, что я могу для тебя сделать. Ник пробормотал что-то неразборчивое вроде извинения, взял банан из корзинки на кухне, сказал спасибо, промямлил, что ему жаль, быстро вышел и пошагал прочь по подъездной дорожке. Ник Она поспешила за ним, окликая его, но он так и не остановился. Когда Нэнси дошла до улицы, он уже скрылся из виду. Нэнси позвонила мне и рассказала, что случилось. Окол её топтался Дон, слушая эти новости. Нэнси имела все основания сердиться, но она извинялась передо мной. Ты прости меня, но я просто не знала, что делать. Я заверил её, что в этой ситуации ничего нельзя было сделать. Мне жаль, что он испугал тебя, сказал я. Мне жаль, что тебе пришлось увидеть его в таком состоянии. Нэнси не слушала. Я пыталась уговорить его, чтобы он остался. Он так выглядел. Она оборвала себя, её голос дрогнул. Я так злюсь на себя. Через несколько дней после детского выпускного мы отправились в парк, где для класса Дейзи устроили праздник в честь окончания учебного года. Один из наших друзей, учитель и отец подруги Дейзи, организовал игру собственного изобретения по книгам Джоан Роулинг. В его версии игры Квиддич использовались четыре мяча разного размера, которые заменяли бладжеры и квоффлы, и фрисби вместо золотого снитча. Физически я присутствовал на празднике, но мыслями был далеко. Есть такое выражение: родители могут быть счастливы только тогда, когда счастлив их самый несчастный ребёнок. Боюсь, это чистая правда. Ко мне подбежала запыхавшаяся Дейзи. «Ты нужен нашей команде», — сказала она. «Пойдем». Она схватила меня за руку и заставила участвовать в игре. В течение следующей недели снова не было никаких вестей, а потом Ник позвонил своему крестному. Тот пригласил его к себе в дом, расположенный в окрестностях Твин Пикс. Придя в ужас от внешнего вида Ника, подует ветер посильнее и просто унесет его, Он приготовил ему тушёное мясо, которое тот жадно проглотил. Он умолял Ника обратиться за помощью. Ник уверял, что с ним всё будет хорошо, что он уже не употребляет, что ему просто нужно пожить немного одному. Когда Ник ушёл, мой товарищ позвонил нам. По крайней мере, я заставил его поесть, закончил он свой рассказ. Прошло ещё 2 недели, и опять никаких вестей, только постоянное состояние тревоги. Снова я обзванивал тюрьмы, чтобы узнать, не арестовали ли его. Снова я обзванивал отделение неотложной помощи. Потом мы узнали, что брат Карен видел его, или ему показалось, что видел, на Хейт-стрит. Он сидел, съёжившись на углу улицы, вид у него был бомжеватый, дёрганый и подозрительный. Я был в совершенно невменяемом состоянии, ничего не понимал, сходил с ума от страха. Вся моя прошлая жизнь не подготовила меня к этой парализующей тревоге, когда не знаешь, где находится твой сын. Я представлял себе Ника на улицах Сан-Франциско, загнанного как дикий зверь, раненного и доведённого до отчаяния. Подобно некоему свихнувшемуся анестезиологу, который руководит операцией на собственном мозге, Ник пытается управлять потоком наркотиков в своём организме, чтобы словить кайф. Но очень быстро речь начинает идти уже не столько о состоянии эйфории, сколько о том, чтобы избежать адских мучений абстинентного синдрома или ломки. В ящике его старого письменного стола я нашёл записи в дневнике, где перечислено дневное меню. 1,5 г спида, метамфетамина. 1/8 унции грибов. 2 клонапина, 3 кодеина, 2 валиума, две дозы экстази. Я закрыл дневник и ушёл из его комнаты, сел в кабинете и попытался заставить себя писать. Но на меня напал полный ступор. Карен пришла в кабинет, увидела, что я сижу, уставившись в пространство, и вздохнула. В руках у неё был листочек бумаги. "Взгляни", сказала она, протягивая мне оплаченный чек. Он выписан на имя Ника. Корявая подпись, явная подделка. Он не стал бы этого делать. Говоря это, я понимаю, что ошибаюсь. Карен искренне любит Ника, но она в шоке. Она оскорблена и рассержена. «Бедный Ник», — говорю я. «Он бы этого не сделал, если бы был в здравом уме». «Бедный Ник?» Она разгневанно повернулась и собралась уйти. Я крикнул ей вслед. «Но это не Ник!» Она посмотрела на меня и покачала головой. Ей не хотелось снова слушать это. «Бедный Ник?» Я больше не мог искать и находить оправдание его поступкам. Прошло еще несколько ночей, полных терзаний и страха. И вот вечером, когда дети заснули после того, как Карен прочитала им очередную историю из «Тысячи и одной ночи», сама она легла в постель с газетой, а я писал в кабинете, мне послышался какой-то звук. «Неужели открывается входная дверь?» С колотящимся сердцем я пошёл посмотреть, в чём дело, и в коридоре столкнулся с Ником. Он едва пробормотал привет и поспешно прошёл мимо, направляясь в свою комнату, но остановился, когда я окликнул его. "Ник, где ты пропадал?" Мой вопрос вывел его из себя, и он огрызнулся. "В чём проблема?" "Я задал тебе вопрос, где ты был?" Он продемонстрировал невероятное возмущение, потом оглянулся через плечо, пробормотал "Нигде" и пошёл дальше. Ник я последовал за ним, вошёл в прокуренную красную пещеру, где Ник стал выдвигать и задвигать ящики комода. Потом он обшарил глазами книжные полки и шкаф. На нём была поллинявшая красная футболка и рваные джинсы. Шнурки на красных кедах Persol были развязаны, носки отсутствовали. Ниг действовал лихорадочно. Он явно что-то искал, вероятно, деньги или наркотики. Что ты делаешь? Он злобно взглянул на меня. Не волнуйся, процедил он. Я ничего не употребляю уже 5 дней. Я схватил его сумку, которую он поставил на кровать, расстегнул молнию и начал обшаривать карманы одежды, вытряхивать носки, одеяло раскрутил, фонарик. В нём были только батарейки. Пока я всё это лихорадочно проделывал, Ник стоял, опёршись о дверной косяк, равнодушно наблюдая за мной, скрестив руки на груди. Наконец, с едва заметной горькой усмешкой он сказал: "Можешь остановиться, достаточно". Он собрал в кучу одежду, запихал обратно в сумку. "Я ухожу". Я попросил его сесть и всё обсудить. "Если ты собираешься снова говорить о клинике, то тут говорить не о чем". Ник Мне нечего сказать. Ты должен попробовать ещё раз. Ник, посмотри на меня. Он отвёл глаза. Ты впустую растрачиваешь свою жизнь. Это моя жизнь, как хочу, так и растрачиваю. Не выбрасывай её на помойку. А нечего выбрасывать. Ник. Он протиснулся мимо меня и не поднимая глаз, небрежно бросил: "Мне жаль". И поспешно прошёл через холл. Проходя мимо Карен, он сказал «Привет, мам». Она непонимающе уставилась на него. Карен стояла рядом со мной, все еще держа в руках газету. Мы смотрели из окна, как он уходил все дальше по безлюдной улице. Что я мог сделать, кроме как остановить или попытаться переубедить его? Мне хотелось удержать его. Я боялся мучительной пустоты и тревоги, которая вновь будет преследовать меня и отнимать последние силы. И тем не менее я ничего не сделал. На часах было 4 утра, сон испарился. Я знаю, что так просыпаются и многие другие родители наркозависимых детей, пропадающих неизвестно где. Ещё одна бесконечная ночь. Внезапно я вспомнил, что сегодня день рождения Ника. Мы ему сыну исполняется 20 лет. Я старался подавить острое желание пересмотреть свои действия и раскритиковать себя задним числом. Наверняка я мог попробовать что-то сделать. Нельзя было отпускать его. Надо постараться его найти. Нам уже сто раз говорили, что наркозависимость – болезнь прогрессирующая. Но у меня это все еще не укладывалось в голове. На следующее утро зазвонил телефон. Это была Джулия, подружка Ника, с которой он меня познакомил прошлой зимой в Бостоне. Теперь, когда Ник исчез, их планы поездки в Китай сорвались. В то утро она звонила из дома родителей в Вирджинии, её голос то и дело срывался, она плакала. Ник стащил шприцы для инъекций из маминого дома, когда мы приезжали сюда в прошлом месяце, сообщила она мне. Шприцы, чтобы колоть ей лекарство от рака. И ещё он стощил Морфи. Она разрыдалась. Я даже не знаю, что сказать. Я тоже. Помолчав, она сказала: "Я скажу вам одно: не помогайте ему, не давайте ему деньги. Он пойдёт на всё, чтобы заставить вас помогать ему, а потом заставит и свою мать. Если будете помогать, это только скорее его убьёт. Это один из уроков, которые мы хорошо усвоили, пережив наркозависимость моей сестры. Я ничего об этом не знал. Я просто идиот. Мне казалось, что у него постепенно всё налаживается. Я думал, что он прожил учебный год, воздерживаясь от наркотиков. Вы просто хотели верить ему, как и я. Она уже была готова положить трубку. Исходя из опыта нашей семьи, лучший совет, который я могу вам дать, это поберечь себя. Ты тоже береги себя. Даже после всего, что нам пришлось пережить, её рассказ потряс меня. Оказывается, Ник перешел на инъекции наркотиков. Колит их в руки. В его руки, которые не так давно бросали бейсбольный мяч и строили замки из Лего. Руки, которые обнимали меня за шею, когда я вечером нес его спящего в дом. На следующий день мы должны были выполнить свое обещание и свозить детей в океанариум залива Монтерей. Контраст между двумя нашими мирами не переставал поражать меня и давить непосильным бременем. В временам мне казалось, что такие разные миры не могут сосуществовать в одном пространстве. Не было никакого смысла сидеть дома в бесплодном ожидании звонка. Мы старались жить своей жизнью. Мы поехали в Монтерей, по пути остановились в Санта-Крузе. Там спустились по скале, по выщербленным опорам к пещере, расположенной прямо над пенящимися водоворотами воды. Камни внизу были мокрые и скользкие. Дети поплавали на ближайшем пляже Kaulis Beach. Мои дети все трое чувствовали себя в океане так же комфортно, как и на суше. Они как дельфины. В океанариуме мы посмотрели фильм о заливи и охотящихся бакланах. Казалось, птицы играют и плещутся в волнах прибоя. Потом вдруг поверхность воды взрезает злая серая морда большой белой акулы с зубастой пастью, и баклан целиком исчезает в ней. Акула бьёт по воде хвостом, как хлыстом, и удаляется. После океанариума мы направились на юг по шоссе номер 1 к Кармелю, где дети играли на пляже, а потом в парке карабкались на древнее земляничное дерево, с которого кора облезает как кожа после солнечного ожога. Наблюдая за ними, я немного расслабился, но тревога навечно поселилась в моей душе. Потом мы поехали домой. Мы не заговаривали о Нике, не потому, что мы о нем не думали. Его зависимость и неразрывно связанный с ней призрак смерти пронизывали в воздух, которым мы дышали. Мы с Карен старались подготовить себя на тот случай, если следующий телефонный звонок принесет с собой худшую из вестей. Ник так и не дал о себе знать. И жизнь не остановилась. Карен работала допоздна в своей студии. Я повез Джаспера и Дейзи в город, в ресторан «Пайн Коун Дайна». Потом мы прошлись пешком в продуктовый магазин. Пэлэс Маркет был почти пуст. Я не спеша ходил с тележкой между стеллажами. Джаспер и Дейзи то и дело забрасывали в тележку пакеты шоколадных зерновых подушечек и пачки печенья Орео. А я их машинально вынимал, пока, наконец, не прикрикнул на детей, чтобы не баловались. Я послал их в разные стороны за продуктами, которые нам действительно были нужны. за молоком, маслом, хлебом. Я остановился у стеллажа с пакетами пасты. В эту минуту из музыкального центра Мьюзик зазвучала песня Эрика Клэптона о смерти его сына. Смог бы ты вспомнить моё имя, если бы мы с виделись на небесах? Это было уже выше моих сил. Я разрыдался прямо в центре супермаркета. Джаспер и Дейзи, нагруженные продуктами по списку, одновременно выбежали из-за угла и увидели мои слёзы. Они были потрясены и испуганы. Вот памятка для родителей наркозависимых детей. Тщательно выбирайте музыку. Воздержитесь от песни Луи Армстронга What a wonderful world, которую используют в рекламных роликах, от песен Tony Round, Sunrise, Sunset и ещё многих и многих других. Не нужно включать песню Time After Time в исполнении Cindy Louper и песню Эрика Клептона о смерти его сына. Однажды меня невероятно тронула песня Леонардо Коэна Аллилуйя. Музыка не должна быть сентиментальной. Спрингстин может быть опасен, а также Джон и Йока, и Биёрг, и Дилан. Меня переполняют эмоции, когда я слушаю группу Nirvana. Мне хочется вопить, как Курт Кобейн. Мне хочется завопить на него. Но музыка не единственное, что может разбередить душу. Коварных моментов миллионы. Проезжая по шоссе номер один, я вижу расслаивающуюся волну, удачу серферов. Я доезжаю до развилки, где сходятся две дороги, недалеко от ранчо Никасио. И вспоминаю, как мы сворачивали здесь налево, когда по очереди возили детей в школу. Падающая звезда тихой ночью на гребне Олема-Хилл. В компании друзей я слышу хорошую шутку и думаю, что Ник мог бы оценить ее. Дети ведут себя забавно или умилительно. Какая-нибудь история, поношенный свитер, фильм, езда на велосипеде с ощущением ветра в лицо и глазами, обращенными к небу. Миллион моментов. Еще две недели прошли в томительной неизвестности, и вдруг мне на электронную почту пришло сообщение от него. Первой моей реакцией было облегчение. Он жив. По крайней мере, в частично адекватном и мобильном состоянии, достаточном, чтобы хотя бы дойти до публичной библиотеки и воспользоваться компьютером. Он попросил о помощи, ему нужно немного денег, чтобы не жить на улице. Я ответил, что помогу ему возобновить лечение, но денег не дам. Я не следовал навязанному Ал-Аноном плану действий, предписывающему проявлять жёсткость ради милосердия, и я не совсем очерствел. Просто меня победил метамфетамин, и я отказался от борьбы. Всё, что я делал, вытаскивал его из тюрьмы, оплачивал его долги, водил его к психиатрам, психологам, забирал его с улицы, всё было напрасно. Метамфетамин оказался неуязвимым. Я всегда исходил из предположения, что бдительность и любовь гарантируют моим детям достойную жизнь, но теперь я понимаю, что этого недостаточно. Он отверг моё предложение. Преподаватель по творческому письму из Хемпшира, который принял его в свой класс, написал мне, узнав о рецидиве. Когда Ник не употребляет наркотики, он блистателен. Я похоронил слишком много людей, поэтому меня это известие очень огорчило. Прошла ещё одна учительная неделя, и Ник позвонил. Казалось, он вполне владел собой. Привет, па, это я. Здравствуй, Ник. Как поживаешь? Это не важно, как ты? У меня всё в порядке. Где ты находишься? В городе? У тебя есть где жить? Где ты живёшь? Всё хорошо. Послушай, Ник, ты хочешь встретиться? Не думаю, что это хорошая идея. Просто встретиться, я не буду ругать и обвинять тебя. Давай просто пообедаем. Могу себе представить. Пожалуйста. Хорошо, давай. Зачем я хотел с ним встретиться? Где-то в глубине моей души теплилась искра надежды, что я смогу достучаться до него, хотя это было, конечно, маловероятно. Я знал, что не смогу. Но по крайней мере, я смогу хотя бы погладить его по щеке. Для нашей встречи Ник выбрал кафе Ступени Рима на Авеню Колумба в районе Норт-Бич, где я его вырастил. Ник играл на Вашингтон-сквер напротив собора Святого Петра и Павла. Потом мы заходили в книжный магазин «Сити Лайтс» и шли по почти вертикальным улицам к набережной, где сидели на бордюре и смотрели выступления духового оркестра «Хьюман Джукбокс» с его трубачами, а потом ели банановый десерт на шоколадной фабрике «Жерардели». На Бродвее в Чайна Тауне мы покупали бок-чой и арбузы, а по пути домой заходили в кафе «Триест» выпить по чашке кофе и горячего шоколада. Иногда мы ужинали в суши-баре, где Ник заказывал «Темпуру», по своему вкусу только с оранжевыми овощами: морковь и ямс. Или мы шли в итальянский ресторан в Анеси, где официанты в бордовых курточках и отглаженных чёрных брюках поднимали Ника, светловолосого с щелью между передними зубами, и усаживали на высокий стул у стойки, подложив стопку телефонных справочников. Ник с вытаращенными глазами наблюдал пиротехнические упражнения поваров на линии раздачи, которые плескали брэнди в соусники. Жидкость воспламенялась, Ник был в восторге. Повара наизусть помнили его вкусы: маленькая порция салата Цезарь, равиоли и собоён, взбитый в помятой медной миске. По пути домой мы проходили мимо девушек, тусующихся перед бродвейскими стрип-клубами, которых он узнавал по их костюмам: "Чудо женщина", "Шира", "Женщина-кошка" и так далее. Он пребывал в уверенности, что они супергерои, патрулирующие Норт-Бич. Когда он начинал засыпать на ходу, я брал его на руки и нёс домой. Его маленькие ручки обвивали меня за шею. В кафе я сел за угловой столик и стал его ждать. Поскольку здравомыслие и любовь, силы, на которые я привык полагаться в своей жизни, подвели меня, я оказался на незнакомой территории. В кафе пусто, только пара официантов складывают салфетки у бара. Я заказал кофе, обдумывая одну вещь, которая раньше не приходила мне в голову, и с помощью которой я мог бы воздействовать на него. Прошло полчаса после назначенного времени встречи, и я почувствовал, как во мне поднимается привычное беспокойство, а ещё обида и злость. Ещё через 45 минут я решил, что он не придёт, а что я, собственно, ожидал, и ушёл. Однако мне не хотелось сдаваться. Я обошёл квартал, вернулся, заглянул в кафе А затем снова поплёлся в обход вокруг квартала. Ещё через полчаса я уже собрался отправиться домой, как вдруг увидел его. Он шёл ко мне, но смотрел под ноги, руки безвольно болтались по бокам, и весь он как никогда напоминал похожий на привидение автопортрет Эго Ношиле, погрязшего в пороки и опустошённого. Он увидел меня и с опаской приблизился. Мы нерешительно обнялись. Я обхватил руками его исхудавшую спину и поцеловал в щёку. Лицо его было белое как мел. Мы сели за столик у окна. Он старался не смотреть мне в глаза. Никаких извинений за опоздание. Он сгибал и разгибал соломинку для питья, беспокойно ерзал на стуле, его пальцы дрожали, челюсть ходила ходуном, он скрепел зубами. Мы сделали заказ. Упреждая дальнейшие расспросы, он сказал: У меня всё отлично. Я делаю то, что должен делать. Я сам отвечаю за себя впервые в своей жизни. Я так беспокоюсь за тебя. Через некоторое время он спросил: "Как Каррен и малышня? У них всё хорошо, всё в порядке, но мы все тревожимся за тебя". "Ну что ж, понятно. Ник, может, ты готов остановиться, вернуться к нормальной жизни?" "Только не начинай. Джаспер и Дейзи скучают по тебе, они". Он оборвал меня. Я не могу ничего поделать. Не надо давить на моё чувство вины. Ник подчистил все остатки еды с тарелки вилкой, допил свой кофе. Когда он отбросил салбочку, я заметил рубец. Он потрогал его пальцами, но я даже не стал спрашивать. Мы попрощались. Я смотрел, как он поднимается и уходит. Его шатало, и он держался руками за живот. За время наркозависимости Ника я понял, что родители способны вынести практически все. Каждый раз, когда нам кажется, что нет больше сил терпеть, эти силы откуда-то берутся. Мне и в голову не могло прийти, что беда обрушится на нас так внезапно. И удивлялся сам себе, что еще способен рассуждать, находить оправдания и терпеть вещи, да то ли немыслимые. Он просто экспериментирует. Это такой этап в его жизни. Это всего лишь марихуана. Он употребляет наркотики только по выходным. По крайней мере, он не употребляет тяжёлые наркотики, во всяком случае не героин. Он никогда не опустится до инъекций. По крайней мере, он жив. Я узнал также, на своём горьком опыте, так как другого пути усвоить эти уроки нет, что родители способны с большей гибкостью относиться к надеждам и мечтам в отношении своих детей, чем мы могли себе представить. Когда Ник рос, мне казалось, что я буду доволен любым решением, которое он примет в своей жизни. Но на самом-то деле я был абсолютно уверен, что он поступит в колледж. Разумеется, он будет учиться. Это никогда не ставилось под сомнение. Я представлял, как он устроится на достойную работу, найдет свою любовь, и, может быть, даже скорее всего, у него будут дети». Однако, поскольку его наркозависимость только усугублялась, мне пришлось пересмотреть свои надежды и ожидания. Когда выяснилось, что с колледжем не заладилось, я научился жить с мыслью, что он обойдётся без высшего образования и пойдёт сразу работать. Это тоже было бы неплохо. Многие дети приходят к пониманию своего места в жизни окольными путями. Но и это стало казаться маловероятным. И я пришёл к выводу, что буду доволен, если он просто обретёт душевное равновесие. Но теперь, когда наркозависимость прогрессирует, я вынужден смириться с тем, что мой сын может вообще не дотянуть до 21 года, не говоря уж о какой-никакой нормальной и здоровой жизни. Лето почти прошло. В всякий раз, когда звонил телефон, во мне всё сжималось. После того, как эйфория, вызванная метамфетамином, больше не наступает, Деннеси Уильямс так описал это применительно к алкоголю в пьесе Кошка на раскалённой крыше. А его всё нет. Щелчка, который я слышу, когда нагружаюсь до нормы. Наркоманы приходят в состояние крайнего возбуждения и растерянности. Большинство из них перестают есть и спать. И родители наркоманов тоже не спят.